«Извольте успевать, раз приглашены для доклада». Он справился с легендой и недовольно уставился в потолок. «Нет, изрек убежденно, такого просто не может быть». «Почему, Игнат Сергеевич?» «Да вы сами взгляните, Лариса. Ведь полнейшая дисгармония». Игнат Сергеевич бормоча под нос схватил карандач. Кембри, триас, верхний мел». «Определенно, ваши архаровцы где-то напутали». Он принялся черкать пасторальную акварель раскраски. «Приблизительно так должно выглядеть». Удовлетворенно швырнул на стол карандаш с обломавшимся грифелем. Лариса постер посмотрела на Корвата с почти материнской нежностью. Он и вправду чем-то напоминал виртуоза до которому дозволено все. В его жутких каракулях придется разбираться не один день, но в правотешах Ларису не сомневалась. Подобно композитору, который, едва взглянув на партитуру, целиком охватывает ее музыку, Игнатий Корват молниеносно почувствовал фальшь. В графическом совершенстве партитуры глаз срезала уродливая строка, и он не поверил, что за ней может скрываться благозвучная мелодия. Геолог Божьей милостью он постигал в красоте гармонию мира. Если красиво, значит и правильно. Уродливо, абракадабра, мартышкин труд, чертовня собачья. На подобные выражения он никогда не скупился. Неудивительно, что с такими картами мы до сих пор не можем найти газ. «Кто-нибудь из вас покажет мне, где нужно искать?» «Что выявило бурение?» «В пластовых водах есть растворенный метан, следы ароматики и фенолы», — сказал Северьянов. «Я так и знала, что будут фенолы и ароматика», — обрадовалась намечавшей точки для бурения Лебедева. «Нам-то какой навар от ваших предвидений!» — грызнулся Корват. «Керны исследовали?» — «Еще не пришли», — покачал головой Северьянов. «Пешком идут». «С вами совершенно невозможно разговаривать, Игнать Сергеевич», — не выдержал Северьянов. «Ящики отгрузили еще на прошлой неделе, ждем со дня на день». «Надо было самолетом отправить, а не по железной дороге». «Три тонны камней? Мне таких средств, извините, не отпущено». «Ладно, давайте разбираться». Отодвинул бумаги, Корват разложил карту. «Где у нас газопроявление?» Постер указала отмеченные черными треугольничками пункты. «Допустим, Анастасия Михайловна права, и газ действительно мигрировал через сероцветы. Корот задумчиво постучал ноксим «Здесь и здесь». «Куда же он потом делся? Ушел в Красноцветы? Но там его нет, и нечего ему делать у них. Остается вон там мощная антиклиналь в пограничных толщах. Кто подскажет, в каком направлении проходила миграция?» «Молчите». «Кстати, Анастасия Михайловна, как поживает во Шланской, Работает?» «Он заканчивает реферат по литературным источникам». «Как вы посмотрите, если он выступит с ним на ближайшем семинаре?» «Так вот, Анастасия Михайловна, продолжая размышлять о своем, произнес Корват, «не соизволите ли слегка заботить его нашими насущными проблемами?» «Слегка заботить?» — сприснула руками Лебедева. «Да он представил мне полный термодинамический обсчет процесса!» «Это позволит определить направление миграции?» «Разумеется, нет, зато наша гипотеза получает солидное математическое подкрепление». «Если в обозримом будущем мы сумеем поставить эксперимент, в обозримом будущем меня волнует газ». Корвуд повернулся к Северьянову. «Если мы его не отыщем, я вообще не могу поручиться за наше будущее». «Таким манером, леди и джентльмен, всякий нормальный человек начнет поиск словушек, но на карте, которую любезно представила нам милая Лариса Антон, я не нахожу глин, способных изолировать плац. Он щелкнул по белому пятнышку. «Что за бледная немочь? Пропустили!» — вспыхнула Лариса Постер. «Не успели закрасить, Игнат Сергеевич. Уж очень спешили». «Опять не успели. А я должен за вас отдуваться? Решать головоломки на тему, что бы это значило?» «Потрудитесь мобилизовать свое дело. В пятницу мне нужен рабочий экземпляр карты. Хочу обмозговать в дачном уединении. Помощи-то ждать неоткуда. А вы разгоните нас всех!» Стараясь оставаться спокойным, посоветовал Северьянов. Извини, Дмитрий Васильевич, если чем не угодил, непосредственно, так сказать, подчиненному. По конкретным вопросам, связанным с монгольской экспедицией, я буду иметь честь посетить товарища Северьянова в его резиденции послезавтра. В 10.30 напомнил Северьянов, не принимая иронии. Не беспокойтесь, не опоздаю. Точность, вежливость королей. Они проявляют, если нужно подчеркнуть различие между просто подданными и друзьями. У королей не бывает друзей. Северянов с достоинством поднесся. Лизоблюды и льстецы не способны на дружбу. — Ладно, вы метайтесь отсюда по добру, по здорову. — Почти добродушно, — сказал Корват. — Это касается всех. Если родится конструктивная идея, прошу незамедлительно поставить меня в известность в любое время суток.